День второй. Второго дня — полуношница, где краткие часы мистического восторга оканчиваются самым кровавым образом. Символ порою дьявола, порою Христа распятого, всякой твари, лукавея петух. Помнят в нашем ордене и таких, которые ленились петь на рассвете, К тому же в зимнее утро полуношница служится, когда ночь еще глубока, и вся натура спит, а монах обязан подниматься в темноте и долго в темноте же творить молитвы, поджидая приход дня и разгоняя морг пламенем искренней веры. Для того есть мудрое правило, чтобы в черед монахи-бодрственники – Не с братьей, бдели всю ночь, мерно отчитывая нужное количество псалмов и тем измеряя минувшее время и по истечении часов, отведенных другим на сон, давали бы знак к пробуждению. Поэтому мы были разбужены назначенными монахами. Они прошли по корпусам и странноприимному дому э, с колокольчиками, и один... Заглядывая в кельи, возглашал «Благословим Господа!» А из кельи отвечали «Богу благодарение!» Мы с Вильгельмом положили исполнять бенедиктинский обычай. Меньше чем в полчаса приготовились встретить новый день и с тем сошли в хор, где монахи, павши ниц, читали первые пятнадцать псалмов в ожидании, пока наставник приведет послушников». Тогда каждый утвердился на своем седалище и хор завел «Господи, уста мои отверзи, и уста мои возвестят хвалу Твою». Вопль его полетел к высоким вольтам, как детский плач. Два иноков зашли нам вон и начали девяносто псалом «Приидите, воспоем Господу». А за он им следующие по предписанию и душа моя запылала пламенем обновленной веры. Монахи застыли на местах, 60 фигур, одинаковых под одинаковыми рясами и куколями, 60 теней, еле освященных огнем стреноги, 60 голосов истого, выхваляющих Всевышнего. И, изнывая в их дивном созвучии, как в преддверии райских услад, Я спрашивал себя, возможно ли, чтобы в обители находилось место сомнительным тайнам, беззаконным попыткам раскрыть их и жуткому запугиванию. Ибо мне аббатство представилось в тот миг собранием святейших, убежищем добродетели, ковчегом мудрости, кладезью здравомыслия, крепостью познания, поместилищем кротости» а плотом твердости, святости. Спев шесть псалмов, читали Писание. Некоторых монахов клонило в сон, и один ночной бодрственник обходил места с маленькой лампадою, ища дремлющих. Кого заставали в полусне, тому в наказание давали лампаду и пускали предам вместо прежнего монаха. Затем пропели остальные шесть псалмов. Аббат дал благословение, недельщик прочел молитвы, и все стали на колено перед алтарем. Объявили минуту сосредоточения, и кто не пережил, как мы, часы мистического жара, переполняющего миром всю душу, не может представить неизреченную сладость той минуты. Наконец, опустивши снова куколи, все вернулись на места и торжественно грянули т и я в великой радости со всеми благодарил господа за то что упас меня от колебаний и снял с души тяжесть первого монастырского дня мы все нетверды говорил я себе и даже в среде столь честных и чистых угодников как эти Дьявол может сеять мелкие обиды и недоброжелательства, но все это как дыму носится могучим порывом веры, когда все сходится во имя отца святейшего и благодать Христова почит на всех.